Глава 26. Феникс с львиными зубами. В моей комнате он заглянул в каждый угол и всено под простынями и даже допрыгнул до окошка. И что ты там увидел? нервно рассмеялась я. Чего не увидел, покачал он головой, не увидел ни одного подслушивающего или еще какого артефакта, и чар тоже не почуял. А у тебя прямо чутье не поверила я. Да, у тебя тоже, ты только почему-то не пользуешься. На лестнице ведь сработало, и поэтому мы сейчас сядем, и ты как на духу расскажешь, кому то успела перейти дорогу. Он сделал еще один круг по комнатке, и сейчас я поняла, для чего. Закрывает от подслушивания, ставит разновидность защиты. Что, я тоже так умею? Напомни, почему я должна что-то тебе рассказывать?» — спросила я, не сводя с него глаз. Он же остался довольно установленными защитами, размотал с лица свой шарф. Вот, больше всего это похоже на шарф села рядом со мной. Например, чтобы я не рассказал никому, кто убил наемного убийцу. И как ты убедишь меня, что не расскажешь? Вот честно, рассказать ему все прямо чесался язык. Все в моей здешней постасе, конечно. Но все страхи последних дней, как выскочат, как выпрыгнут, да как встанут вокруг меня во весь рост. Ну расскажу. И что будет? Сознательно я его убить не смогу, если что вдруг. А чтобы тело само отреагировало, это тоже нужна подходящая ситуация. А я не буду тебя убеждать. Нет у меня такой власти убедить тебя. Пойми, прекраснейшая. О, я снова прекраснейшая, надо же. Я могу просто заставить тебя говорить. И, скорее всего, у меня получится, как бы сильна ты ни была. И ты просто все расскажешь. Может, это я заставлю тебя? Попробую. Что ты здесь делаешь так удачно? Тобой любовь уже говорил но я не ожидал, что прекрасный феникс окажется с львиными зубами. Я невольно вообразила себе птицу, такую всю изящную, с длинным огненным хвостом и с львиными зубами. Львиных зубов я в жизни не видела, но видела кошачьи и увеличила их мысленно до размеров льва. Мне понравилось, и я нервно захихикала. Итак, деву маг изрядной силы почему-то скрывается в доме у тех. От кого? И если она скрывается, то почему выходит танцевать в общий зал? Где твои родные? Почему они это допустили? Они погибли. Как ты выжила? Я не знаю. Меня похитили из дома накануне нападения, а пои в сонном зерии. Из чьих же рук ты взяла то зерие? А вот этого я уже не скажу, потому что сама не знаю, не помню, не помню ничего. Мне сказали, кто я, но вдруг это неправда. Я уже и не знаю, кому верить. Он принялся водить руками в нескольких сантиметрах от моего лица. Руки заискрились зеленым. Да, ты не та, за кого себя выдаешь, бескомпромиссно сказал он. Почему не та? Вполне та, просто ничего не помню. Факты, которые мне изложили, совпадают. Потому что заклинание не ошибается. Смотри, есть в тебе ментальная сила. Вроде есть. Должна понять. Он раскрыл ладони, они вновь заискрились зеленым. И тут я поняла. Да, я поняла, как это сделать. Тут же наставила руки на него и получила ровно то же самое. Да еще какое! Невероятной красоты и изумрудное сияние. Сам такой. Я стряхнула ладони и хотелось помыть. «Сам такой», — он согласно кивнул. «И это не секрет. Я ношу личину уже некоторое время. Я дала обед снять ее только тогда, когда совершу некое деяние, которого пока еще не совершил. Поэтому...» Я могу тебе помочь. С чего вдруг? А то хотел тут уже один. Потому что прекраснейшая вы мне нравитесь, как ни одна другая женщина в моей жизни. Потому что рыцарь должен помогать даме в беде. Потому что был честен, когда говорил, что готов служить вам, сколько понадобится. А еще потому, что нечего вам тут сидеть. Есть намного более подходящее для вас место с такими-то силами. Танцев вечерами не обещаю, но другие ваши таланты найдут применение. И скрываться в этом месте, поверьте, очень даже выходит. Вы о чем это? Я все еще не понимала и не верила. О борде ночных стражей. То, что я там делать-то буду. Вы скроете лицо и имя и проведете там какое-то время, какое назначите сами. И разберетесь понемногу, кто вам друг, а кто враг. И кто примет туда женщину. У нас сейчас есть две. Сестра Ласточка. Никто лучше нее не договорится с воздушными потоками. И сестра Рысь убивает очень быстро, чисто. «О как! Неожиданно! Мне предложили вакансию. Она может мне подойти?» «Но я фактически недоучка. После зелья я не всегда понимаю, что именно я делаю». «Так у нас там и целители тоже не последние», — усмехнулся парень. «Помогут. И тренировки у нас каждый божий день, даже в воскресенье» и кто решает, брать человека или нет. Наш мастер Кракен. В городе его зовут Ночным Владыкой. Ты предстанешь перед ним. Я дам тебе рекомендацию, как видевший в деле. Он посмотрит твою ауру и твои умения. Но, уверяю тебя, такими магами не разбрасываются. Нам они очень нужны. Чтобы не к вашим врагам, так? В целом так. Но у нас нет врагов. Друзей, правда, тоже. Мы сами по себе. Король терпит нас, потому что у мастера с ним договор. У короля нет столько денег, чтобы, скажем, стражи патрулировали город ночью. Но есть для того, чтобы обеспечивать охрану, его самого или важных людей. Да, по итогам последнего мятежа короля охраняем в том числе и мы. За хорошие деньги, заметь. Хочешь денег? Наверное, они мне понадобятся. Вот, верные слова. И защита от врагов тебе тоже понадобится, кто бы они ни были. «И что, я просто приду и меня возьмут? А вдруг ты пришел от моих врагов, и они ждут меня за порогом дома ворона?» Он протянул вперед правую руку. «Богом клянусь, я не причиню тебе никакого вреда. Никогда, ни при каких обстоятельствах». Это оказалось сильно. Я видела, я ощущала, что сейчас он говорит правду. «Всёальное предложение. Но, может быть, это то, что надо?» Пока ворона не нашла в своей спальне тело пока какой-нибудь ушлый маг не установил, что его убила Барбара Леварио. Наверное, у них тут есть способы понять. Но где-то там те самые стражи. Два, которые привезли меня сюда. С одной стороны, вроде бы спасли. с Другой, совсем не факт, что спасли. Одному так вообще занадобилась девственность здешней меня. Может быть, там я пойму, кто это, и найду способ спросить, что это было. Да так, что не смогут уйти от ответа если я, как оказалось, умею хорошо и качественно приложить по голове?» Я зажмурилась и решилась. «Хорошо, я принимаю твое предложение. Но я не готова сказать, как меня зовут». «Заметь, я тебя и не спрашиваю. Мастер тоже не спросит. Многие знания, многие печали. Будешь сестра Феникс». «Бывают ли Фениксы женского пола?» «Очевидно, теперь будут».